Миссионерское общество "Свет на Сходе" представляет книги Ветхого Завета. Третья книга Царств. Глава 1. Когда царь Давид состарился, вошёл в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться.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 И ходила она за царём и прислуживала ему, но царь не познал её. Адония сын Агиффы, возгордившись, говорил: "Я буду царём". И завёл себе колесниц и всадников и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: "Для чего ты это делаешь?" Он же был очень красив, и родился ему после Ависсолома. И советовался он с Иоавом сыном Сируии и с Авиофаром священником, и они помогали Адонии. Но священник Садок и Ванея сын Иодае и пророк Нафан и семей и Рисий и сильные Давида не были на стороне Адонии. и заколол Адония овец и валов и тельцов у камня Зохелет, что у источника Рогель, и пригласил всех братьев своих сыновей царя со всеми иудеями, служившими у царя. Пророк же Нафана и вонею и тех сильных и Соломона брата своего не пригласил. Тогда Нафан сказал Версавии матери Соломона, говоря. Слышал ли ты, что Адония, сын Агивфы, сделался царём, а господин наш Давид не знает о том? Теперь вот я советую тебе: спасай жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, о рабе твоей, говоря: Сын твой Соломон будет царём после меня и он сядет на престоле моём. Почему же воцарился Адония? И вот когда ты ещё будешь говорить там с царём, войду и я вслед за тобой и дополню слова твои. Версавия пошла к царю в спальню. Царь был очень стар, и Авесага сунимитянка прислуживала царю. и наклонилась в версове, и поклонилась царю, и сказал царь, что тебе? она сказала ему, господин мой царь, ты клялся рабе твоей и господу богом твоим, сын твой Соломон будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем, а теперь вот Адониево царился.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 чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, пойдёт обвинение на меня и на сына моего Соломона. Когда она ещё говорила с царём, пришёл и пророк Нафан. И сказали царю, говоря: "Вот Нафан, пророк. И вошёл он к царю и поклонился царю лицом до земли и сказал Нафан: Господин мой царь, сказал ли ты, Адония будет царствовать после меня и он сядет на престоле моём? Потому что он ныне сошёл и заколол множество волов, тельцов и овец и пригласил всех сыновей царских и военачальников из священника Авиафара. И вот они едят и пьют у него и говорят: "Доживёт царь Адония, а меня раб ат его, и священника Садока, и Иванею, сына Иодая, и Соломона раба твоего не пригласил. Не произошло ли это по воле Господина моего царя?" И для чего ты не открыл работу ему, кто сядет на престоле господина моего царя после него? И отвечал царь Давид и сказал: Позови ко мне Версавию. И вошла она и стала пред царём. И клялся царь и сказал: Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды,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 И сказал царь Давид: Позовите ко мне священника Садока и пророка Нафана, и Ванею, сына Иодая. И вошли они к царю. И сказал им царь: Возьмите с собой слуг господина вашего, и посадите Соломона, сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону. И допомажет да его там садок священник инофан пророк в царя над Израилем и затрубите трубой и возгласите да живёт царь Соломон потом проводите его назад и он придёт и сядет на престоле моём он будет царствовать вместо меня Ему завещал я быть вождем Израиля и Иуды. И отвечал Ванея, сын Иодая от царю, и сказал: Аминь. Да скажет так Господь, Бог господином моего царя. Как был Господь Бог с господином моим царем, так да будет он с Соломоном, и да возвеличит престол его более престола господином моего царя Давида. И пошли Садок священник и Нафан пророк и Иванея сын Иодая и Хилефеи и Филефеи и посадили Соломона на мулу царя Давида и повели его к Гиону. И взял Садок священник рог с Елеем из Скинии и помазал Соломона и затрубили трубой.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 А чего это шум волнующего города? Ещё он говорил, как пришёл Ионофан, сын священника Авиафара, и сказала Дония: "Войди. Ты честный человек и несёшь добрую весть". И отвечал Ионофан и сказал Адонии: "Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царём и послал царь с ним Садока священника и Нафана пророка и Ванею сына Иодая и Хилефиев и Филифиев и они посадили его на мула царского и помазали его Садок священник и Нафан пророк в царя в Гионе и оттуда отправились с радостью и пришёл в движение город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 Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал от семени моего сидящего на престоле моём, и очи мои видят это. Тогда испугались и встали все приглашённые, которые были у Адонии, и пошли каждый своей дорогой. Адония же, боясь Соломона, встал и пошёл И ухватился за роги жертвенника. И донесли Соломону, говоря: "Вот Адония боится царя Соломона". И вот он держится за рога жертвенника, говоря: "Пусть поклянётся мне теперь царь Соломон, что он не умрт витраба своего мечом". И сказал Соломон: "Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадёт на землю если же найдётся в нём лукавство то умрёт и послал царь Соломон и привели его к жертвеннику и он пришёл и поклонился царю Соломону и сказал ему Соломон иди в дом свой глава вторая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 Ещё. Ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Сруии? Как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авиниром, сыном Нира, и Амиссаем, сыном Иефера, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время пира, обогрев кровью бранной пояс на чеслах своих и обувь на ногах своих? Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить Сидины его мирно в преисподнюю, а сынам Верзелия, Гала Детянина, окажем милость, чтобы они были между питающими со твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авессалома, брата твоего. Вот еще у тебя семей сын Геры, Вениаминитянина из Бахурима. Он слословил меня тяжким злословием, когда я шёл в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: "Я не умру слю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не извести седину его в крови в преисподнюю".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 дал мне о весагу сунамитянку в жёны и сказала Версавия: "Хорошо. Я поговорю о тебе с царём". И пошла Версавия к царю Соломону говорить ему обо донии. Царь встал перед ней и поклонился ей и сел на престоле своём. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его.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 А зачем ты просишь Ависагу сунаметянку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иоав сын Саруи военачальник, друг. И поклялся царь Саломон Господу, говоря: то и то пусть сделается мной Бог, и еще больше сделает.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 умер. А священнику Авиафару царь сказал: "Ступай в Анафоф на твоё поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом отцом моим и терпел всё, что терпел отец мой". И удалил Соломон Авиафара от священства Господнего. и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме. Слух об этом дошёл до Иуава. Так как Иуав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся, и убежал Иуав в скинию Господню и ухватился за рога жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иуав убежал в скинию Господню и что он у жертвенника и послал Соломон Ванею сына Иодая, говоря: "Пойди у мертвее его и похорони его". И пришёл Ваней в скинию Господню и сказал ему: "Так сказал царь: выходи". И сказал тот: "Нет, я хочу умереть здесь". Ваней передал это царю, говоря: "Так сказал Иоав, и так отвечал мне". Царь сказал ему: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 да обратиться кровь их на голову Иоава и на голову потомства его на веки, а Давиду и потомству его и дому его и престолу его да будет мир на веки от Господа. И пошел Валнея сын Иодая, и поразил Иоава и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон Валнею сына Иодая вместо него над войском. Управление же царством было в Иерусалиме, а садок священника поставил царь первосвященником вместо Авиафара. И послав царь призвал Семея и сказал ему: Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь и никуда не выходить отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдёшь поток Кедрон, непременно умрёшь. Кровь твоя будет на голове твоей. И сказал Семей царю: "Хорошо. Как приказал господин мой царь, так сделай и раб твой". И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея двое рабов убежали к Анхусу, сыну Махи, царю Гефскому. И сказали Семею, говоря: "Вот рабы твои в Гефе". И встал Семей Я седлал осла своего и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей и привёл рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послав призвал царь Семея и сказал ему: "Не клялся ли я тебе Господом И не объявлял ли я тебе, говоря: "Знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдёшь куда-нибудь, непременно умрёшь?" И ты сказал мне: "Хорошо". Почему же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе перед Господом Склятовой? И сказал царь Семею: "Ты знаешь, и знает сердце твоё всё зло, какое ты сделал отцу моему Давиду". Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. Отец Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет не поколебим пред Господом вовеки. И повелел царь Ванея, сыну Иодая, и он пошел и поразил семью, и тот умер. Глава третья. Когда утвердилось царство в руках Соломона, Соломон породнился с фараоном царём египетским и взял за себя дочь фараона, и ввёл её в город Давидов, доколе не построил дом и своего и дома Господнева, и стены вокруг Иерусалима. Народ ещё приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа того времени. И возлюбил Соломон Господа, хотя по уставу Давида отца своего но и он приносил жертвы и курение на высотах. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу все сожжений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог: проси, что дать тебе. И сказал Соломон. Ты сделал работу твоему Давиду отцу мою великую милость. И за то, что он ходил пред тобой в истине и правде и с искренним сердцем пред тобой, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царём вместо Давида отца моего. Но я отрек малый и не знаю ни моего выхода, ни входа.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 Это было сновидение. И пошёл он в Иерусалим и стал перед жертвенником перед ковчегом завета Господнего и принёс все сожжения и совершил жертвы мирные и сделал большой пир для всех слуг своих. Тогда пришли две женщины блудницы к царю и стали перед ним. И сказала одна женщина: "О, господин мой,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 Мой сын живой, а твой сын мертвый. А так говорила ей: нет, твой сын мертвый, а мой живой. И говорили они так пред царем. И сказал царь: это говорит, мой сын живой, а твой сын мертвый. А так говорит: нет, твой сын мертвый, а мой сын живой. И сказал царь.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 Отдайте ей этого ребёнка живого и не умерщвляйте его. А другая говорила: пусть же не будет ни мне, ни тебе. Рубите. И отвечал царь и сказал: отдайте это живое дитя и не умерщвляйте его. Она, его мать,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 начальник над домом царским и от донирам сын авды над подземи. И было у Соломона 12 преставников над всем Израилем, и они доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый должен был доставлять продовольствие на 1 месяц в году. Вот имена их: Бенхур на горе Ефремовой, Бендекер в Макате и в Шаалбиме. в Вевсе мисе и в Елоне и в Бевханане, Бен Хесед в Арибове ему же принадлежал Соко и вся земля Хефер, Бен Авинадав над всем Навафдором, Тафафь дочь Соломона была его женой, Ваана сын Ахилуда в Фанахе и Мигиддо. И во всём Бефсане, что близ Цартаны, ниже Изреля, от Бефсана до Абель-Мехолы и даже за Иокмеам. Бенгевер в Рамофе Галаадском. У него были селения Иаира сына Манасии, что в Галааде. У него также область Аргов, что в Васане, 60 больших городов со стенами и медными затворами. Ахинадав сын Гидда в Моханоиме, Ахимаз в земле Нифалимовой. Он взял себе в жены Васимафу, дочь Соломона. Ваана, сын Хушая, в земле Асировой и в Баалове. И Асават, сын Паруаха, в земле из Сахаровой. Шимей, сын Элы, в земле Вениаминовой. Гевер, сын Урия. в земле галаадской и в земле сигона царя амарейского и ога царя вассанского он был представинником в этой земле иуда и израиль многочисленные как песок у моря ели пили и веселились соломон владел всеми царствами от реки ефрат до земли филистимской и до пределов египта они приносили дары и служили соломону во все дни жизни его Продовольствия Соломона на каждый день составляли тридцать коров муки пшеничной и шестьдесят коров прочей муки, десять волов откормленных и двадцать волов спасбися и сто овец, кроме оленей и сирн и сайгаков и откормленных птиц, ибо он владычествовал над всей землей по эту сторону реки от Тебсаха до Газы над всеми царями у по эту сторону реки. И был у него мир со всеми окрестными странами, и жили Иуда и Израиль спокойно, каждый по виноградникам своим и под смоковницей своей, от Дана до Версавии во все дни Соломона. И было у Соломона сорок тысяч стоил для коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы. И те представники доставляли царю Соломону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 выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана израильтянина, и Эмана, и Халкола, и Дарды сыновей Мохола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрёк он три тысячи притчи, и песни его было тысяча и пять.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 и послал херам царь тирский слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его. Ибо херам был другом Давидова всю жизнь. И послал также и Соломон к Хераму сказать: "Ты знаешь, что Давид отец мой не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой ото всюду.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 Рабы мои свяжут их с ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмёшь. Но и ты исполни моё желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома, и давал Херам Соломону деревья кедровые и деревья кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хераму 20 тысяч коров, пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла.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 Обтесывали же их работники Соломона и работники Хирама и Гивлетяне и приготавляли деревья и камни для строения дома три года. Глава шестая. В четыреста восемьдесятом году по изгнанию сынов Израилевых из земли Египетской в четвертый год царствования Соломона над Израилем в месяц Зив, который есть второй месяц.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 и сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириной был в пять локтей, средний шириной в шесть локтей, а третий шириной в семь локтей. Ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Когда строился храм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 кедровыми досками и устроил давир для святого святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобие огурцов и распускающихся цветов. Всё было покрыто кедром, камни не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господнего.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 Он обложил золотом весь храм до конца и весь жертвенник, который перед Давидом обложил золотом. И сделал в Давиде двух херувимов из масличного дерева высотой в 10 локтей. Одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. В 10 локтей был и другой херувим, Одинаковой меры и одинакового вида были оба херувима. Высота одного херувима была 10 локтей, так же и другого херувима. И поставил он херувимов посреди внутренней части храма. Крылья же херувимов были распростёрты, и касалось крыло одного одной стены, а крыло другого херувима касалось другой стены.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 были подвижные, и обе половинки другой двери были подвижные. И вырезал на них херувимов и пальмы, распускающие соцветы, и обложил золотом по резьбе. И построил внутренний двор из трёх рядов обтёсанного камня и из рядов кедровых брусьев. В четвёртый год, в месяц Зив, в месяц второй, положил он основание храму Господа А на одиннадцатом году в месяце Бул, это месяц восьмой, он окончил храм со всеми принадлежностями его и по всем предначертаниям его. Строил его семь лет. Конец первой стороны кассеты.